Похоже на полярное сияние облаки, которые мне представился этот человек. Можно было выделить две зоны, как бы отталкивание и притяжение, темноты и света, холода и тепла. Они входили друг в друга множественными кляксами и архипелагами, так что их пересечение напоминало то тёплые острова в ледяном море, то холодные озёра на согретой земле. Зона отталкивания была заполнена неприятным и тягостным, тем, что этот человек не любил.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 Кто ты такой, Митра? Я твой старший товарищ. Правда, старше я не на много. Такой же существо, как ты. Надеюсь, мы станем друзьями. Раз мы должны стать друзьями, сказал я. Могу я попросить об одной дружеской услуге авансом? Митра улыбнулся. Разумеется. Нельзя ли отвязать меня от этой стенки? Мне надо в туалет. Конечно, сказал Митра. Я прошу прощения, но мне следовало убедиться, что всё прошло нормально.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 «А-М-М-М-А-Т», — прочел я по букву. «Нет, А-М-М-А-Ч-РА-МА», — поправил Митра. «Вампиры носят имена богов. Таков древний обычай, но все боги разные. Подумай над смыслом своего имени. Это лампа, которая будет освещать тебе дорогу». Он замолчал, ведьма, ожидая вопроса. «Но вопросов у меня не было. Это так принято говорить про лампу», — пояснил Митра.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 Одежду и обувь. Сказать размер? Не надо, ответила она и цокнула языком. Я знаю.